«Страхуетесь?» Кэмп снова впился кроличьим взглядом в его зрачки, а потом как-то по-звериному, выбросив перед собой руку, обрушился на Штирлица, успев за мгновение ощупать его карманы. Оружия не было. Глаза Кэмпа сразу же обрели нормальное выражение. В них уже не было испуганной чисто животной затравленности. Штирлиц усмехнулся. «Идите вперед», — сказал Кэмп. Вас не будет шокировать, если мы поговорим на кухне? Отнюдь. Тем более, если вы уже успели ее оборудовать так же, как в Мадриде, на немецкий манер. «Не успел», — ответил Кэмп и включил свет. Израстцовый пол белый с голубым, цветом Андалусии, разностильный гарнитур, старая плита с потрескавшейся эмалью, полное ощущение временности быта. Я сейчас вернусь, присаживайтесь. Повторяю, я к вам не со злым, Викер. Не надо ходить за пистолетом, нет смысла. Впрочем, если вам удобнее, валяйте. Я погожу. Да, мне так удобнее, — ответил Кэмп и вышел. Только б не сбежал, — подумал Штирлиц. Задушит толстую дуреху, запрет меня с нею на ключ и прыгай тогда из окна. Очень весело. А что, вполне может статься, страх подвигает человека на непросчитываемые поступки. Кэмп, однако, вернулся. В кармане его легкого шлафрока явственно топырился пистолет. «Ну, пожалуйста», — сказал он, сунув руку в тот карман, где лежало оружие. «Я весь внимание». «Послушайте, Виккерс», — спокойно произнес Штиргридс. Поскольку вы в Аргентине недавно, запомните, люди здесь сильно отличаются от испанцев. Перрон их еще не успел сломать. Женщина, которая лежит у вас в спальне, не станет уже свидетельствовать, а убивать сразу двух ее и меня слишком рискованно. Мерк вам этого не простит. При упоминании фамилии Мерка, лицо Кэмпа вновь обрело выражение испуганной загнанности. Штюрлицу показалось, что у него от волнения краснеют глаза, маленькие сосудики наливаются кровью. Сообщая лицу нечто кроличье, а скорее даже заячье, когда косой чувствует, что его вот-вот настигнет свора, и надежд на спасение нет. «Что вам от меня нужно? Почему вы здесь? Зачем?» «От вас мне нужно немногого». «Правда, Виккерс, здесь я потому что представляю интересы братства. Зачем я у вас? за тем чтобы принять решение». «Такой ответ годится?» «У вас пять минут. Излагайте то, что считаете нужным». Штирлиц покачал головой. «Нет, Виккерс, у меня столько минут, сколько нужно для дела». Если такая постановка вопроса вас не устраивает, я уйду. Но узел фон Шонса, который вы с ним вязали по поводу убийства Фрайтак, эпизод с Гаузнером, завершившийся его убийством, это сделал Пепе Гуарази в квартире Роумена по вашему приказу. Показания СС-штурмбанфюрера Кирснера по поводу попытки вербовки вашей организации гражданина Соединенных Штатов Роумена после похищения вами норвежской подданной мисс Кристиансен и ваши фотографии, сделанные мной здесь, в Кордове, будут завтра же преданы гласности. А это вам генерал из Мюнхена никогда не простит. И вы знаете, как поступает мэрк. Вы фактом своего скупердяйского отношения ко времени, пять минут, 10-12 нанесли непоправимый удар по всей нашей сети. По мере того, как Штирлиц неторопливо называл имена, Кэмп все более и более вжимался в стул, словно бы готовясь к прыжку. Щелчок металла прозвучал, словно выстрел, хотя Кэмп всего лишь спустил предохранитель. Штирлиц досадливо поморщился. «Да погодите вы! Дайте мне кончить, Вейкер! Повторяю, я пришел к вам без зла. Да слушайте, а потом стреляйте!» о том, что я к вам пришел, знает те, кто меня сюда отправил. Дома Цеплин, вам знакома наша система? СС-штандартенфюрер, профессор Танк, который тщательно отвергает свою принадлежность к практике национал -социализма.